Но однажды поручик осмелился намекнуть ей про свою любовь. Она попросила его не говорить ей более о любви, напомнила об обещании данном отцу и всю ночь проплакала. Княгиня каждую неделю писала письма Чайхидзову в Москву, где он учился в университете, и приказывала ему поскорее оканчивать курс.